абсурдный человек ставрогин, если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует. бесы. "Поле моей деятельности, говорил Дёты, это время. Вот вполне Абсурдное речение. Что представляет собой абсурдный человек? Он ничего не предпринимает ради вечности и не отрицает этого. Не то чтобы ему вообще была чужда ностальгия, но он отдает предпочтение своему мужеству и своей способности суждения. Первое учит его вести неподлежащее обжалованию жизнь, Довольствоваться тем, что есть, вторая дает ему представление о его пределах. Уверившись в конечности своей свободы, отсутствие будущности у его бунта и в бренности сознания, он готов продолжить свои деяния в том времени, которое ему отпущено жизнью. Здесь его поле, место его действий, освобожденное от любого суда, кроме его собственного. Более продолжительная жизнь не означает для него иной жизни. Это было бы нечестно. А что говорить о той иллюзорной вечности, именуемой судом потомков, на которой полагалась госпожа Ролан? Эта опрометчивость наказана по заслугам. Потомство охотно цитирует ее слова, но забывает судить по ним о ней самой, ведь госпожа Ролан Безразлично потомству. Примечание госпожа Ролан Жанна Мари Ролан де Лаплатьер 1754-1793 годы. Супруга Ролана, крупного политического деятеля времен Великой Французской революции, министра внутренних дел в правительстве жирондистов, принимала активное участие в политической жизни. В ее салоне собирались ведущие представители партии жирандистов, была казнена якобинцами. Нам не до ученых рассуждений о морали. Дурные человеческие поступки сопровождаются изобилием моральных оправданий. И я каждый день замечаю, что честность не нуждается в правилах. Абсурдный человек готов признать, что есть лишь одна мораль, которая не отделяет от Бога. Это навязанная ему свыше мораль. Но абсурдный человек живет как раз без этого Бога. Что до других моральных учений, включая и имморализм, то в них он видит только оправдание, тогда как ему самому не в чем оправдываться. Я исхожу здесь из принципа его невиновности. Невиновность опасна. Все дозволено, восклицает Иван Карамазов. И эти слова пронизаны абсурдом, если не истолковывать их вульгарно. Обращалось ли внимание на то, что все дозволено, не крик освобождения и радости, а горькая констатация? Достоверность Бога, придающего смысл жизни, куда более притягательна, чем достоверность безнаказанной власти и злодеяния. Нетрудно сделать выбор между ними, но выбора нет, И поэтому приходит горечь. Абсурд не освобождает, он привязывает. Абсурд не есть дозволение каких угодно действий. Все дозволено не означает, что ничто не запрещено. Абсурд показывает лишь равноценность последствий всех действий. Он не рекомендует совершать преступление, это было бы ребячеством, но выявляет бесполезность угрызений совести. Если все виды и опыты равноценны, опыт долга не более законен, чем любой другой, можно быть добродетельными с каприза. Все моральные учения основываются на той идее, что действия оправдываются или перечеркиваются своими последствиями. Для абсурдного ума эти следствия заслуживают лишь спокойного рассмотрения. Он готов к расплате, иначе говоря, для него существует ответственность, но не существует вины. Более того, он согласен,